Глава девятнадцатая. Аранея. Природа плакала, и слезы ее крупными каплями отрывались от темных грузных туч и устремлялись вниз, к земле, на поникшие головы деревьев и покатые крыши домов. На зимний холод ловил каждую капельку и вырисовывал морозные узоры, превращая слезу в уникальную снежинку. Затем бережно отпускал снежную бабочку, и та, порхая и кружась, покрывала своими крыльями мир Элерон. «Ах!» Хриплый выдох сорвался с бледных губ. Очарованный снегопадом, что объел всю Академию Оборотней и ближайший маленький теплый городок Грокберт, я стояла у перил и не могла насмотреться. Крупные пушистые снежные красавицы танцевали свой дивный танец, опускаясь с небес. Плавно играющая одна из них опустилась на мою щеку и согретое теплом стекла уже одинокой слезой. А за ней стекла вторая, уже моя собственная слеза. Задыхаясь от созерцания прекрасного, я и моя снежная сова ликовали. Мы обе сильные и бесповоротно были влюблены в это прекрасное явление. Мы обе чувствовали прелив сил и магию природы нашего мира. Зима являлась нашей стихией, «Мороз и лед — наша защита. Снегопад — наш источник силы. Сова внутри урчала, нежилась и посылала эти волны мне, делясь удовольствием. А я... Я любила этот мир, любила все в нем. Каждый прожитый день, каждую минуту, каждый удар моего сердца бился в унисон сердцем Элерона. Осознание, что в этот хрупкий мир могут ворваться чудовища, неся за собой реки крови и бесчисленные смерти — повергала в ужас. Дикий живот и неподконтрольный ужас. Мне было страшно. Я боялась вторжения археусов, боялась повторения той темной кровавой войны. Я оторвала взгляд от снежного неба и посмотрела вокруг. Находясь в центре уютного городка Грокберта, я была окружена его жителями. Кто-то спешил по делам, придерживая меховые плащи и огибая прохожих. Кто-то, как пчелки, работал, убирая снег с дорожек, везя задумчивых путников, занося пузатые мешки муки в пекарню. А кто-то неспешно гулял так же, как и я, наслаждаясь величием зимы. Мимо пробежала горстка детишек, задорно хохочая и веселясь, закидывая друг друга пушистым снегом. Грокберт жил, и эта жизнь чувствовалась во всем. В крепких домах, в изящно вырезанных из дерева лавках, в витиеватых перилах, в ажурно украшенных фонарях и ледяных искусных скульптурах. Город дышал, даря защиту и покой своим обитателям. Здесь рождались и навсегда впитывались в стены Гробберта истории. Бесчисленное множество историй жизни каждого жителя, гостей и случайных путников, что останавливались в гостевых домах. Этот маленький город становился домом каждому, кто желал найти пристанище. Он проникал в самое сердце и там обитал, делясь теплом. Он нес отпечаток первой любви. Такой яркой, такой сильной, такой насыщенной. Я не могу представить, что этот город может пасть жертвой бесчувственных тварей. Монстров, что не знают пощады. Чудовищ, что жаждут только крови. Пусть то будет храбрый воин, хрупкая женщина, хилый старик или беззащитное дитя. Им все равно. Их цель — уничтожить все живое. Никто за столетия так и не смог найти ответов. Зачем они приходят? Зачем убивают? Зачем им наш мир? Лишь несколько теорий, не подкрепленных фактами. Создание чуждого мира. Жуткого мира. Холодная дрожь пробежала по всему телу, отрезвляя от пагубных дум. Сейчас нужно сосредоточиться совершенно на ином но мысли немного разбегаются от свалившегося на наши несчастные головы. Перед глазами встало злое лицо моего отца. «Я не позволю моей дочери идти к разрыву. Вы вообще понимаете, что сейчас говорите? Она ребенок!» — кричал папа в кабинете ректора нашей уважаемой Академии оборотней. «За все годы, что себя помню, я никогда не видела отца таким злым». Он рвал и метал, мощь его зверя давила, как каменная плита на всех присутствующих в кабинете. Глава великого рода позволял себе выплескивать потоки ненависти, злобы и волны ярости. Он был в таком бешенстве, что готов был убить, разодрать когтями горло того, кто решил отдать его дочь в ряды элиты темного ордена. Я забилась в мягкое кресло, на котором сидела. Мне было жутко. Сейчас я боялась своего отца, прекрасно зная, что он никогда не причинит мне вреда, что он сейчас бьется именно за меня. «Господин Имельси, успокойтесь, пожалуйста», — спокойно, но уверенно проговорил глава Академии Оборотней, продолжая сидеть за своим засыпанным папками, листами и артефактами столом. «Вы очень эмоционируете, и мы вас понимаем, более чем понимаем». «Понимаете?» — брови отца приподнялись. И «Если бы вы понимали, то не допустили бы такого. Как ректор Академии и главное ответственное лицо за наших детей, вы можете повлиять на такое решение?» «Это не решение, господин Иммельси. Это приказ. И вы понимаете, что это такое не меньше, чем мы. Рарониум Эрсаброут указал отцу на его высокое положение» при котором он не то чтобы знал, что такое приказ, он эти приказы отдавал. Дальше ректор сменил жесткий тон на более мягкий. Все, что мы смогли сделать — обучение Ароне и Вольгрена в стенах академии под наблюдением и присмотром куратора и преподавателей. — Вельдер, — обратился Арон, подходя ближе. — Поверь, Мы не меньше твоего пребывали в ужасе и шоке от данного приказа. Ректор долго бился за то, чтобы дети остались в стенах родной академии. Я ответственное лицо за Аранею и Вольгрена, и буду с ними постоянно. Ретур. Резко обратился к отцу Вольгрена папа. Родитель моего одногруппника хмурился и сжимал кулаки, сидя в кресле возле своего сына и отца. Мужчины рода «Бронс» так похожие друг на друга были злы не меньше моего отца. Но они прибыли раньше, и гнев уже выплеснули, беспомощно борясь за жизнь своего дитя. Вильдер, устал он, начал отец воля. Мы перепробовали все. Этого не изменить. Наши дети, как адепты Академии Оборотней, давшие клятву защищать империю, закончив первый курс, могут быть призваны на защиту империи при особых обстоятельствах и угрозе империи. Они призваны, Вельдер. Это действительно больше что удалось выбить. Выдохнул дедушка Вольгрена, Ароместер Бронс. и мужчина, будучи в уважаемом возрасте, производил впечатление не меньше своего сына. Аристократы, обожженные военной службой, гордые и стойкие, сейчас выглядели, словно только вернулись с поля беспощадной битвы. Закаленные жизнью, трудностями, военной службой мужчины сейчас боялись. Им было страшно за своих детей. Они прекрасно понимали, что такое орден, что он творил, что такое разрыв и, самое главное, археусы именно эти чудовища вызывали практически неконтролируемый ужас Да представители таких родов как наши умели скрывать свои истинные чувства умели подменять эмоции для остальных умели держать удар будь тот от остря стали или от жестокой судьбы но вот сейчас в этом кабинете я видела не бездушных аристократов и не каменных воинов я видела любящих и отчаявшихся отцов и дедушку. В глазах мужественных, крепких и великих оборотней сквозила боль от беспомощности. Они не могли защитить своих детей. Они понимали, куда отправят нас с Вольграном. Именно сейчас, когда я внимательно наблюдала за нашими родителями, поняла, что эти мужчины точно знают, что такое разрыв и где мы окажемся. А мы с Вольграном, да, боимся. И вроде бы не глупы, Точно знаем, кто такие чудовища из чуждого мира и что грядет за разрывом, но не понимаем, насколько это все страшно. Эрон Тихий голос отца эхом отразился от толстых стен и живописных картин, украшенных золоченными рамами. Это наши дети. Совсем дети еще. Они побывали в плену темных, прошли через ритуал, подверглись слиянию с огнем и пытаются справиться с этим. А теперь им предстоит идти к разрыву, Кархеусом. Пожалуйста, Арон, помоги, защити их, мы отдадим все, что... Вельдер, перебил куратор. Ты можешь ничего не говорить. Ты же сам все знаешь. Мы их не бросим. Куратор резко замолчал и прошел к стеклянному графину с водой. В напряжением комнате, при оглушающей тишине, звонким плеском водопада... Вода упала в прозрачную кружку. Несколько капель выплеснулись за пределы стекла и упали на темное дерево стола, образовав маленькие кляксы. Арон бросил быстрый взгляд на мокрые пятна и залпом осушил кружку с водой. Жадные глотки куратора отразили, насколько он сам был напряжен, как ему сложно давался этот нелегкий разговор. Но когда на стол была поставлена кружка, к нам обратился уже совершенно спокойный, и уверенный в себе обратень. Все здесь присутствующие прекрасно понимают, что такое истончение граней между мирами и каковы последствия разрыва. Археусом не просто дать отпор, а именно поэтому произошло объединение с Темным Орденом. Союз Империй в свое время совершил ошибку, когда Орден был отвергнут, и информация об истончении граней воспринималась как уловка от темных и только стоя на пороге разрыва, империи получили подтверждение словам Ордена. Нам много времени упущено, и... Арон осёкся на секунду, но передумав, продолжил. Надо признать, что сил Империи для полноценной атаки и полного запечатывания разрыва не хватит. Нам нужен Орден, нам нужны их знания и силы. Элита Тёмных — самая большая, боевая мощь. «Ты прав, Арон», — заговорил мой отец, оставаясь возле меня. Но это не объясняет, почему призвали Аранею и Вольгрена к разрыву. Двух адептов и даже не старших курсов, они до сих пор не смогли должным образом совладать со своей второй стихией. Потенциал Вольгрена и Аранеи превышает возможности любого из элиты Ордена. На вопрос ответил ректор, внимательно наблюдая за нашими родителями. Сосуществование двух стихий в одном теле — это огромная мощь, а противоположных — уникальная. В одном теле с одним оборотнем, со зверем, который стал как ледяным, так и огненным, это просто невероятно. Но они не вошли в полную силу, и они смогли еще совладать с двумя стихиями полноценно. Не сдавался папа, но разговаривал уже на более низких тонах. «Моя дочь не вылазит из лекарского крыла, она стоять даже долго не может». Последняя фраза вышла сдавленной и болезненной. Голос отца задрожал. Он крепко сжал кулаки, а мое сердце пропустило удар, и боль тугим узлом обхватила его. Я подалась вперед и схватила отца за запястье, притягивая. Это вышло непроизвольно, но разум полностью согласился, и подгонял вскочить с кресла, в котором я забилась, и прижаться к теплому телу папы. Мне настолько стало больно за него, что на глазах выступили предательские слезы. Я понимала, насколько ему плохо, насколько сильный его мир сейчас рушится. Сейчас я готова была вынести все на свете, лишь бы не видеть в небесно-голубых глазах отца этой муки, выворачивающей мышцы, ломающей кости и выдирающей душу. Что угодно, хоть на кровавый алтарь обратно лягу, только бы боль, режущая сердце папы, ушла обратно в свои темные далекие углы и там растворилась, стерлась, исчезла навеки. Сознание качнулось от острой боли внутри. Темная дымка моментально застелила глаза, и весь мир померк, забирая с собой звуки, запахи, слух. Все исчезало, растворяясь в кромешной темноте, словно на ночном мрачном небе. Последний светлый кусочек от блика молчаливой луны пожирала грозовая туча, неся тьму за собой и ею накрывая мир. Я потерялась. Я растворялась в этой темноте. Ее вороное крыло нежным шелком покрывало мой разум, усыпляя его. В пугающей пустоте не было ничего. «Абсолютно ничего. В ней не было даже меня. Я исчезла. Отголоски моей души впитались в тьму. Я была тьмой. Я стала тьмой».